В конце сквера мальчишки-газетчики зазывали покупателей на свой вечерний товар, их призрачные нестройные голоса перекликались со звоном колоколов. Сомс зажал уши. В голове молнии мелькнула мысль: что в воле случая и не басиний, а он мог бы умереть, а она, вместо того, чтобы забиться в угол,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 Искрытая скрытая повесть «Счастье или страдание». И вдруг он увидел, что дверь его дома открыта, и на пороге, чернее на фоне освещенного хола, спиной к нему стоит какой-то человек. Сердце его дрогнуло, и он тихо подошел к подъезду. Он увидел свое меховое пальто, брошенное на резное дубовое кресло, персидский ковер, серебряные вазы,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 — сказал он. — Я не позволю вмешиваться в мои дела. Я уже сказал вам и повторяю еще раз. Мы не принимаем. И захлопнул перед молодым Джолионом дверь.